Глава четвертая. Иного рода пустыни. Поселок, в который он попал, назывался Уэмит. Тогдашний Уэмит не был нынешним почтенным и великолепным Уэмитом. В старинном Уэмите не было подобно теперешнему безукоризненной, прямой как стрела, набережной со статуей Георга Третьего и гостиницей, носящей имя того же короля. Это объясняется тем, что Георга Третьего в то время еще не было на свете. По той же причине на зеленом склоне холма к востоку от Уэмита еще не красовалась,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 Лишившийся в старости рассудка, которым он не обладал и в молодости, не ответственен за бедствия, происшедшие в его царствовании. Это был дурачок. Почему бы не воздвигнуть памятник и ему? 180 лет назад у Эймет отличался приблизительно той же симметричностью,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 Точное представление о хаотической разбросанности уэмитских жилищ и даже о добрых уэмитских хозяйках. Образцом его построек может служить сохранившийся доныне дом музыкантов. Множество деревянных хижин, украшенных резьбою, уродливые, покосившиеся строения, из коих одни опирались на столбы,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 Гавань сообщается с рекой. Уэймит был еще в те времена предместьем портового города мелкомб Реджиса. Теперь Мелкомб-Реджес Реджис один из приходов у Эймита. Предместье поглотило город, чему в значительной степени помог мост. Мосты — это своеобразные насосы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 Не было снега. Ступая босыми ногами по сухим доскам, мальчик испытал блаженное ощущение. Перейдя мост, он очутился в Мелком-Реджесе. Здесь деревянных домиков было меньше, чем каменных. Это было уже не предместье, а город. Мост вел на довольно красивую улицу Святого Фомы. Мальчик пошел по ней. По обеим сторонам улицы стояли высокие дома с резным щипцом, и попадались окна лавок. Он снова стал стучаться в двери. У него уже не было сил ни звать, ни кричать. Никто не откликался в Мелкомб Реджисе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 Оцепеневшего муравейника вызывает головокружение. Кошмары спящих переплетаются, сны теснятся толпой, и над неподвижными телами людей облаком реют грезы. У сна есть точки соприкосновения с потусторонним миром. Смутные мысли спящих поднимаются над ними. То легким, то тяжелым туманом, сливаясь с их надеждами, которые, вероятно, тоже живут где-то в пространстве. Отсюда запутанность сновидений. Сон это мираж, порою ясный, порою расплывчатый, заслоняет собой звезду, имя которой разум. За сомкнутыми веками глаз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 безотчетно сопротивляясь натиску наступающих на него призраков. Он испытывает, или ему кажется, будто он испытывает, ужас соприкосновения с незримыми и враждебными существами. Он то и дело сталкивается с чем-то неизъяснимым, что тут же пропадает бесследно. В этом ночном странстве... Среди летучего хаоса сонных грез есть нечто общее с блужданием по дремучему лесу. Это и есть то состояние, которое называют беспричинным страхом. У ребенка это чувство проявляется еще сильнее, чем у взрослого. Ужас, внушаемый мальчику ночным безмолвием и зрелищем, как будто вымерших домов, усугублял тяжесть бедственного его положения. Пройдя по Коникерлейн, он увидел в конце этого переулка запруженную реку и принял ее за океан. Он уже не мог сказать, в какой стороне находится море. Он возвратился на прежнее место, свернул влево по Мейден-стрит,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 Однако это до некоторой степени понятно. Надо сказать, что в январе 1690 года только что кончилась довольно сильная вспышка чумы, свирепствовавшей в Лондоне. И боязнь впустить к себе в дом больного бродягу вызвала во всей стране упадок гостеприимства. Не решались даже слегка приоткрыть окно, чтобы не вдохнуть зараженного воздуха.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 Ни состояние, в каком он находился, не соответствовали его возрасту. Возможно, что все это было выше его понимания. Он действовал бессознательно. Он поступал так, не отдавая себе отчета. Он направился к Джонсон Роу. Он уже не шел, а еле волочил ноги. Оставив по левую руку Сент-Мэри-стрит, он миновал несколько кривых переулков и, пробравшись через узкий извилистый проход между двумя лачугами, очутился на довольно обширном, незастроенном поле. Этот пустырь находился приблизительно в том месте, где теперь Честерфильдская площадь. Здесь дома кончались. Направо виднелось море, налево — редкие хижины предместье. Как быть? Опять начиналась голая равнина. На востоке простирались покрытые пеленою снега широкие склоны реди пола. Что делать? Идти дальше?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 кинул вокруг себя отчаявшийся ребенок вдруг он услышал угрозу